Глава четырнадцатая. «Эдуард Арсеньевич!» Николай Евгеньевич сделал кислую мину, говорил привычным тонким фальцетом. Тщательно выбритые толстые щеки малость отливали синевой, они же чуточку потрясывались, когда он говорил, повышая тон. Эдуарду Арсеньевичу казалось, что если Николай Евгеньевич, он же плохиш, начнет кричать, то через несколько секунд его голос обязательно перейдет в истерический визг Еще поражала ассоциация этого голоса с историческими уже параллелями. Как его звали? Как его отчество? Думал Эдуард. Неужели никто не замечает хотя бы первую параллель? С известным министром? Или просто думает, что похож на бывает? Николай Евгений же нервно вертел в руке авторучку. Опускал глаза в разложенные перед ним бумаги, отхлебал обычный и уже остывший чай, налитый в белую объемную кружку. Окно было открыто. Через него в кабинет проникали посторонние звуки в виде шума автомобилей, приглушенных голосов которые появлялись уже редко и как бы издалека от того, что под окнами имелся широченный тротуар, по кромке которого красовались высаженные в специальные вазоны цветы. Люди проходили мимо, разговаривали, думали о своем, а на третьем этаже прямо над ними шел разговор, настолько далекий от обычных житейских проблем, что нельзя даже сопоставить одно с другим. «Дело простое, Эдуард Арсеньевич, но очень важное». Ко мне поступили сигналы по поводу реконструкции фабрики «Ударник». Нужна всеобъемлющая проверка, полная информационная картинка. Все, что сможет сделать наш комитет, должно быть сделано. Но сначала информация, полная информация. Есть решение прекратить реанимацию данного объекта? Спросил Эдуард. Такого решения пока нет. У нас свобода предпринимательства. Одна из основополагающих ценностей. Плюс к этому частная собственность. и эксплуатация человека, а это статья со номером один. Чтобы что-то, как вы говорите, прекратить, нужны веские аргументы. Вот их необходимо найти, и постарайтесь делать это на самом первоначальном этапе. Хозяин фабрики, некто господин Реперис, личность в вашем регионе совершенно неизвестная. Его уже проверили по линии силовых ведомств, но у них на него ничего нет, и на его компаньона по фамилии Фимози тоже ничего нет. Эдуарда Арсеньевича так и подмывало поделиться с Николаем Евгеньевичем Своими глубокими познаниями. По поводу людей с фамилиями Репейса и Фимози. Он было открыл рот, произнес несколько букв, Но что-то его сильно кольнуло из самого нутра. «Да они же одна компания, черт меня побери! Вот и крутись между ними теперь, только жить начал нормально. И снова на тебе адские перипетии, пропадений все пропадом вместе!» С объединенной, блядь, Россией и этой диктатурой пролетариата. Работайте, Эдуард Арсеньевич. Я не скажу вам, что времени совсем нет. Но я не скажу, что его у вас огромный вагон с маленькой тележкой. Да и еще. Хотя это не совсем относится к нашему профилю. Но я подумал, что так будет лучше, чем привлекать людей из других ведомств. Нам нужно внедрить на фабрику несколько своих людей. Затем я дам конкретные инструкции. Но в общих чертах можно сейчас. Мы ищем одну очень конкретную вещь. Я так понимаю, что они тоже. Выдав степень своей осведомленности, произнес Эдуард Арсеньевич. Действительно. А я думал о том, почему вы так странно на меня смотрите. Еще эта женщина-стерва в ресторане Прибрежный. На берегу, поправил Эдуард Арсеньевич. Вы знакомы с товарищами Репейсом и Ефимозе. У плохиша начали бегать глазки, покраснело все толстое лицо. Степенный вид стал принимать совсем уж нехорошие оттенки. Эдуард Арсеньевич испугался. — Не совсем Николай Евгеньевич, просто было одно необычное дело. Начал Эдуард Арсеньевич в этот момент, зазвонил рабочий телефон на столе. — Да, — грубым голосом ответил Николай Евгеньевич. — Николай Евгеньевич, вам звонит некий господин Юсупов Ульярьян Юрьевич, вас соединить? Я тебе хорошо слышал к трубке голос Насти. Лицо Николая Евгеньевича изменилось, покрывшись налетом непередаваемой серьезности. «Да соединяйте», — произнес он. «Здравствуйте, дорогой Валерьян Юрьевич!» Елейным голосом начал разговор Николай Евгеньевич, но через секунду вернулся к полной серьезности, выслушивая Валерьяна Юрьевича. Затем, подняв на Эдю глаза, он сделал рукой жест, чтобы Эдуард покинул кабинет. Эдуард Арсеньевич, испытывая облегчение, вышел в приемную. Настя занималась привычным созерцанием самой себя, не обращая на Эдю, как и раньше, никакого внимания. «Интересно, он ее трахает? Если да, то как? Должен трахать, нельзя такую кралю не поиметь!» Думал Эдуард Арсеньевич, вспоминая Настю в ином виде, горячую, страстную, еще томный напряженный голос, еще, еще. Жаль, что не он имел ее, а Дмитрий Кириллович, но все равно вспомнить и то одно удовольствие. Эдуард Арсеньевич подождал в приемной почти полчаса. Представляя себе с Настей, затем с Настей и Лерой на одной широкой кровати, Николай Евгеньевич не подавал признаков жизни, и, видимо, Эдя ему уже был не нужен, хотя разговор ворвался на очень интригующем моменте. Прошло еще минут пять, и неожиданно через приоткрытую дверь высунулась голова Николая Евгеньевича, сообщив Эдю, минуя Настю, что он может на сегодня быть свободен. «Идите, Эдуард Арсеньевич, неотложное совещание с самим Валерьяном Юрьевичем!» Эдуард какое-то время пытался вспомнить служебный табель о рангах, отыскать в нем Валерьяна Юрьевича, и хоть исходя из логики вещей находиться он должен на самом верху этого табеля, ничего в голову Эдуарда не лезло, не вспоминалось. Затем он принял решение, не заходя в собственный кабинет, ехать домой – Хотя нет, сначала нужно позвонить профессору Смышляеву. Проходя мимо столика, за которым сидел так называемый старичок в специальном идеании, Эдуард Арсеньевич остановился, и уже не в первый раз лицо этого субъекта показалось знакомым, временами кого-то настойчиво напоминающим. А тот, прочитав мысли Эдуарда, рука вылыбнулся и, кажется, даже подмигнул левым глазом. Постойте, вы же тот самый инвалид, паскудин. Как такое может быть? Эдуард Арсеньевич стоял напротив столика, изображая довольно воинственный вид. Я думал, вы знаете об этом давно. Только я не совсем тот инвалид, хотя вас я запомнил. У вас была шикарная помощница. Спешу поздравить, она ведь стала вашей женой. Что вы меня путаете, произнес Эдуард. Господин, товарищ Кавакакин, я вас и не пытался хоть как-то запутать. Мне кажется, вы сами себя все время путаете. Посмотрите вокруг, товарищ. «Какой я вам товарищ?» – произнес Эдя, а инвалид снова ему подмигнул. Эдуард вспомнил, что тут еще может как следует испортить воздух и повернул голову в сторону кабинета Николая Евгеньевича или Плохиша или Дмитрия Кирилловича. Коридор не в первый раз окрасился в черно-белое, только эффект превзошел первичную метаморфозу, и Эдуард Арсеньевич был вынужден опереться руками о столик, за которым находился помолодевший Паскудин. «Кто вы?» — уже еле слышно спросил Эдуард. поскудин Демьян Митрофанович?» Улыбнувшись гнилыми зубами, ответил преобразившийся инвалид. «Почему вы здесь? Что происходит?» Замялся Эдуард, его слова звучали невнятно. «Место хорош Меня сюда сам Олег Юрьевич определил. Мы с ним летом восемнадцатого года в Казани были, до последнего стояли. Сам товарищ эти ватышские стрелки. Я тогда ранение сильное получил. Отправили в Нижний Новгород, в госпиталь. Поклёп уже здесь на меня накатали. Дело было, меня оправдали. По свидетельству Валерьяна Юрьевича. Только затем я сам уехал из родной деревеньки. Обида меня загрызла. Какая ещё Казань? Ничего не понимаю. Какой Валерьян Юрьевич? Вроде товарища Репейса и Фимози здесь. Голова Эдуарда Арсеньевича начала окружиться. «Все правильно. Любимые товарищи. Липейсов, Ефимози, товарищ Ульцов и Валерьян Юрьевич многоуважаемый. Сейчас он в Омске, большой командир в РККА». Как ни в чем не бывало, ответил Паскудин старческим голосом. Эдуард Арсеньевич поднял глаза. Перед ним сидел привычный старичок. Не было молодого мужика, раненого в Казани, Не было и озабоченного инвалида с торчащим через мешковатые штаны огромным пиком демократии. Старичок же, ничего не соображая, смотрел на Эдуарда. — Давайте вызову врача, господин ковакакин проскрепил он, проявив заботу. — Спасибо, не нужно. Я сейчас сам к врачу, точнее, к профессору. Эдуард Арсеньевич, пошатываясь, дошел до лестницы и, держась за перью, начал спускаться вниз. — Здравствуйте, Эдуард Арсеньевич! Раздался звонкий голос молодой девушки. Эдуард увидел поднимающуюся ему навстречу Елену. Настало время облегченно выдохнуть. Реальность выглядела привлекательно и совсем не замечала чего-то особенного в возгляде Эдуарда, а лишь легонько стуча каблуками поднялась выше, направляясь на вожделенный для всех в Объединенной России третий этаж. — Хватайкину направилась, — подумал Эдуард, рассматривая стройные ноги Елены. Елена, обыденно не делая лишних выводов, почувствовала на себе взгляд Эдуарда Арсеньевича, поэтому обернулась, подарив ему многообещающую улыбку. «Другое дело, совсем другое дело», — думал Эдуард Арсеньевич, чувствуя, что туман окончательно рассеялся. «Как она хороша! Надо что-то придумать! Обязательно что-то придумать!» Несколько последующих минут Эдуард Арсеньевич полностью переключился на образ соблазнительной Елены. Приятные размышления подогревались. Ее слегка смущенным, но слишком уж откровенным взглядом, который выдавал ее с головой. Такая улыбка говорит куда о большем, чем самые правильные и хорошо расставленные слова. Здорово, нельзя упускать такую возможность, всю жизнь жалеть об этом будешь. Вспоминая открытые, почти до самых ягодиц ноги Елены, размышлял Эдуард, еще и еще раз прокручивая в голове облик Елены и лестницу на третий этаж. Соблазнительный куман, пришедший на смену неожиданному страху, продержался недолго от того, что в кармане брюк, зазвонил телефон. «Да — Да, — произнес Эдуард. — Эдди, ты где? Мы договорились ехать к профессору. Голос Карины вернул Эдю в не самую хорошую часть реальности, и сразу за этим, почти мгновенно, в осознание стали заползать сумрачные тени чернобелого коридора, старичок, меняющий свой облик. Исходя со своего стула, плохишь в кабинете Дмитрия Кирилловича, гадость накрывала, прятала улыбку Елены. Толстыми становились изящные ножки. Прятались от него ее карие глаза. «Ничего еще успею!» — со злостью думал Эдор. «Что ты, Эдя, молчишь? Ты начинаешь напоминать прежнего неудачника!» — властным голосом произнесла Карина. «Слушаю, Карина, задумался малость. Ты позвонила Иннокентию Ивановичу?» — подал голос Эдор. «Эдя, я ничего не понимаю». — Держи себя в руках, не раскисай, как тряпка, мне тоже плохо. Ты сам сказал, что позвонишь профессору. После последних слов Карины в голове Эдуарда промелькнули глаза молодого паскудина, мгновенно их сменили аппетитные ножки Елены. — Эдя, через час заберешь меня на своей машине, — отрезывал Карина, на этом прекратив разговор.